В этот момент в дверь постучали. Мы Женькой разом сдрогнули, а я сказала громко. «Да», – вошел Олег, с беспокойством посмотрел на нас и спросил. «Я вас не разбудил?» «Мы не ложились», – хмуро ответила Женька. Ей явно хотелось броситься коллегу в объятие, что неудивительно. В данных обстоятельствах широкое мужское плечо было бы как раз кстати. При этом она подозревала, что данный шаг может оказаться опрометчивым. Оттого и злилась. «Вот что!» — будто после тяжких раздумий заявил Олег. «Я останусь у вас». «У кого?» — не поняла Женька. А ее новоявленный возлюбленный возрился на нее с некоторым недоумением. «Вам лучше лечь в одной комнате, а мне побыть с вами. Я могу устроиться в кресле». «Что-нибудь случилось?» — пролепетала я, хватаясь за сердце. «Я имею в виду, еще что-нибудь случилось?» «Нет», – поморщился Олег, – «но происходящее здесь». «Ладно, пока мы не разберемся, в чем тут дело, мне лучше побыть с вами». «И не возражайте, в противном случае мне придется устроиться возле ваших дверей в коридоре». После таких слов мы возражать не рискнули и со всеми возможными удобствами, устроив Олега в кресле, легли спать. Женька в самом деле вскоре уснула, а ко мне сон не шел. Очень хотелось позвонить Ромке, хотя подружка и намекала на его недалекость. Муж у меня со всеми загадками разделывается в два счета, и с этим привидением непременно бы разобрался. Кровь на траве была самая, что ни на есть настоящая. Выходит, женщину, изображающую привидение, ранил охранник. Конечно, рана могла быть пустяковой, но любое ранение, как ни крути, вещь опасная. А мы на острове. Где сейчас эта женщина? Кому она обратилась за помощью? Я чуть приподняла голову. Олег мирно дремал в кресле, а мне в голову пришла вот какая мысль. Что, если он нас не охраняет, а сторожит? Чтобы мы под ногами не путались пока его дружки, что не спеша доводят хозяина дома до сумасшествия. Вот что. Я попробовала определить, спит Олег или притворяется, и с этой целью отправилась в туалет. Он поднял голову, сонно посмотрел на меня, а я улыбнулась, точно извиняясь, и опять разозлилась, потому что ничего не поняла, то ли он вправду спал, Соли нет. Что ж, внучка выдалась не из легких. Утром я проснулась от того, что Женька с кем-то разговаривала. Приоткрыла один глаз и увидела. Олега в комнате нет, а Женька сидит на подоконнике, дрыгает ногами и декламирует. «Пора, красавица, проснись!» «Ты что, спятила совсем, что ли?» – разоздилась я. «Если хочешь попасть на завтрак, поднимайся. Уже без пятнадцати десять», – сообщила Женька. Я взглянула на часы. Так и есть. Голова что-то болит. Уснула лишь под утро. Может, наплевать на завтрак? Я бы тоже наплевала, кивнула подружка. Да очень хочется знать последние новости. А они есть, усомнилась я. Лежа в постели, об этом вряд ли узнаешь. Немного по я поднялась и пошлепала в ванную. После душа я кое-как пришла в себя, а к завтраку мы вышли вовремя. Однако до столовой добирались окружным путем, пытаясь разнюхать, что творится в доме. Судя по звукам, в доме вообще ничего не происходило. На двери комнаты Руслана висела табличка «Не беспокоить». Такие обычно используют в гостиницах. Дверь в комнату охраны была распахнута настежь, но самих охранников не видно. Подходя к столовой, мы услышали голоса и порадовались. Пока мы шли, дом показался нам вымершим и оттого жутковатым. За столом в обычном порядке сидели Лев Николаевич, Олег и Мстислав. Подавала Люба, а Олимпиада возилась на кухне Несколько раз в приоткрытой двери мелькнула ее грозная фигура. Выходит, старушенция уже выздоровела. Мы бодро поздоровались и устроились за столом. Хозяин выглядел немного утомленным. Мстислав, как обычно, напуганным. А вот Олег бледным и чересчур сосредоточенным на своих мыслях. За весь завтрак он не сказал ни слова, в нашу сторону не смотрел, то и дело хмурился, и вроде бы даже замирал, точно прислушиваясь к чему-то. Такое поведение очень заинтересовало Женьку, и она спросила: "Ты плохо себя чувствуешь?" Все уставились на Олега, а он вроде бы смутившись торопливо ответил: "Да, что-то неважно". "А где Руслан?" в свою очередь спросила я. Лев Николаевич охотно ответил: Руслан с охраной до девяти утра обыскивали дом. Теперь отдыхают. Саша уехал в шесть. К вечеру должен вернуться. Руслан настоял на дополнительной охране. По-моему, это бесполезно. Последние слова он произнес едва ли не с насмешкой. Неужто Лев Николаевич в самом деле верит в призрак матери, который в годовщину смерти шатается по дому? «Руслан знает, что делает», – подал голос Олег а Мстислав тяжело вздохнул. После завтрака Женька с хозяином занялась работой. Олег ушел к себе, вторично сославшись на ненабогание, а я, от нечего делать, поднялась на стену, окружающую замок. Вид отсюда открывался прекрасный – и на озеро, и на часть острова, а главное – на дурацкую башню. Облокотившись о перила, я стала прикидывать, где удобнее всего укрыться привиденью. Первое, что пришло в голову, конечно, подвал. А не попробовать ли обследовать его, пока охрана Руслан и Олег отдыхают, а остальные заняты? Я уж почти решилась, но вспомнив о своем предыдущем посещении скисла и подумала, что привидений нужно ловить хотя бы вдвоем, но уж никак не в одиночку. Взгляд мой от подвала переместился к окнам первого этажа, затем второго, и тут... Показалось мне, или в самом деле, в одном из окон что-то мелькнуло. Я стала торопливо прикидывать, чье же это окно. Выходило, что таинственный некто находится в комнате Олимпиады. Я бросилась в дом, на ходу придумывая, что скажу проклятой ведьме, если столкнусь с ней в комнате. Однако врать не пришлось, дверь оказалась запертой. Я подергала ручку, но без всякого толка. Затем приложилась к двери ухом, и так стояла минут десять. Тишина. Если кто-то и был в комнате, то благоразумно затаился. Мне ничего не осталось, как убраться во освояси. Я вновь поднялась на стену, и с завидным упорством часа полтора таращилась на окно Олимпиадиной комнаты. Ничего. Или мне померещилось, или наше привидение чрезвычайно осторожно. Расстроившись из-за постигшей меня неудачи, я стала смотреть на озеро, и очень скоро нечто вновь привлекло мое внимание. Поначалу я даже не поняла, что это, и лишь через несколько минут сообразила, что на волнах неподалеку от берега качается лодка. Сколько я ни старалась, большего разглядеть не смогла. Ни надписи на борту, никаких бы то ни было предметов, за исключением мотора который даже с такого расстояния был отлично виден. Моторная лодка, брошенная в нескольких метрах от берега. Может, в другое время я бы не обратила на это особого внимания. Но теперь мне все казалось подозрительным. Я вторично спустилась со стены и вошла в дом. Олимпиада все еще была на кухне. В гостиной работал пылесос. Значит, там люда Женька со Львом Николаевичем в его кабинете. Я отправилась дальше по коридору. а лодке стоило бы сообщить Олегу, а еще лучше Руслану. Если он действительно озабочен безопасностью хозяина, то вполне может оказаться нашим союзником. Я как раз поравнялась с его дверью, подумала и осторожно постучала. Мне никто не ответил. Я покосилась на табличку а потом повернула ручку. Дверь скрипнула, а я заглянула в полумрак комнаты. Тяжелые шторы на окнах были задернуты, и я не сразу увидела Руслана. «Заходи, детка», — сказал он. Я вздрогнула и отпрянула. Вспыхнул свет настольной лампы, и я увидела хозяина комнаты. Он лежал на кровати поверх покрывала, в брюках рубашке и даже ботинках. Приподнялся на локте и заявил — «Рад тебя видеть!» Я просто шла мимо и подумала... Невнятно залепетала я, продолжая стоять на пороге. «Может быть, ты войдешь?» Руслан поднялся, прошел к окну и раздвинул шторы. «Садись!» — улыбнулся он и добавил насмешливо. «Я не кусаюсь!» Не очень уверенная в том, что поступаю правильно, я вошла и устроилась на краешке кресла. «Тебя не было на завтраке!» «Сказала я, точно это объясняла мой дурацкий визит. Я завтракал часов восемь. Потом решил полежать в темноте и немного поразмышлять. Иногда это полезно». «Я тоже размышляла», — заявила я. А Руслан поднял брови, как будто сомневаясь в моих словах. «Об этом приведении И что?» — проявил он интерес. «Думаю, кто-то решил довести Льва Николаевича до сердечного приступа», — выпалила я а Руслан настороженно замер. Отвечать он не спешил, и было заметно, что мои слова произвели на него впечатление. «С чего ты взяла?» – наконец спросил он. И я подробнейшим образом изложила свои доводы, передала рассказ наташи но ну и рассказ нашего хозяина, конечно, тоже. Руслан выслушал меня очень внимательно. Плеснул коньяк в две рюмки и одно протянул мне. В сильнейшем волнении я залпом выпила рюмку и уставилась на Руслана. Тот сел рядом, взял меня за руку и сказал, «Знаешь, в этом что-то есть. Ты умная девочка, просто удивительно». «Что удивительно?» — не поняла я. «Что такая красивая девочка еще и умница. Твоему мужу повезло. Ты в самом деле его любишь?» «Руслан», — сказала я укоризненно, «о чем мы сейчас говорим?» о том, что кому-то выгодно свести Лёву в могилу?» вздохнул он и спросил. «Больше ничего подозрительного не заметила?» Я собралась была рассказать о Мстиславе, но в последний момент передумала. Есть еще лодка, моторная, в нескольких метрах от берега, ближе к деревне. «Что лодка?» «Ничего. Болтается на волнах. А в ней пусто. Моторные лодки просто так не бросают» когда ты ее видела, только что. Пойдем покажешь, кивнул Руслан и взглянул на меня с уважением. Это так на меня подействовало, что я заявила. Надо как следует осмотреть подвал. Уже осмотрели, даже стены простучали. В общем-то, спрятаться там невозможно. Коридоры, несколько комнат. Пожалуй, если кто-то и прячется в доме, то скорее не в подвале, а в жилых помещениях. Парни немного отдохнут, И продолжат обыск. Сегодня вернется Саша с подкреплением, и мы здесь все вверх дном перевернем. Я кивнула, соглашаясь, и мы покинули комнату. Подниматься на стену мы не стали, а пошли к озеру. Высмотрев лодку в тропинки, я ткнула пальцем в ту сторону и сказала «Вот она». Руслан хмуро наблюдал, как лодку медленно относит к деревне, после чего кивнул не говоря ни слова. «Давай спросим у местных», – предложил он, и мы отправились в деревню. К тому моменту, когда мы достигли первого дома, жители лодку уже заметили. Двое мужчин на моторке отправились за ней. Человек пять стояли на берегу, наблюдая за их действиями. «Чья лодка?» – спросил Руслан. «А кто ее знает?» – пожал плечами высокий мужчина в кепке. «Должно быть соседей. Наши все на месте». Отсюда хорошо было видно – как лодку взяли на буксир, и обе моторки направились в сторону поселка. «Может, цепь оборвалась? Вот ее и отнесло от берега», высказала предположение стоявшая рядом со мной женщина, глядя на озеро из-под ладони. «Чего ты болтаешь?» осадил ее мужичок в спецовке, и все настороженно замолчали. На нас поглядывали с неодобрением. Островитяне привыкли жить тихо, а тут что ни день, то событие. А кого в этом винить, если не чужаков? Я подумала, что ничего полезного мы от местных не узнаем. Руслан это тоже понял. И, взяв меня за руку, повел к дому. Возвращались мы через лес и как раз выходили к мосту, когда я вдруг услышала глухое рычание и испуганно замерла. Что это? Руслан торопливо огляделся, а через минуту я сообразила, в чем дело. Возле сосны, в стороне от дороги, Ник рыл лапами землю И при этом злобно рычал Увидев нас, залаял И бросился в нашу сторону Руслан схватил его за ошейник Но собака, известная Своим незлобливым нравом Попыталась вырваться из его рук При этом отчаянно лаяла Да он что спятил? Разозлился Руслан И удвоив усилия Дотащил таки упирающегося пса До ворот Володя, крикнул он охраннику курившему возле двери дома. «Подержи пса!» Однако Володя оказался недостаточно расторопен. Ник вырвался и стрелой помчался все к той же сосне. Отсюда нам не было видно, что делает пес. Руслан постоял немного, глядя в ту сторону, и сказал охраннику. «Посмотри, что там!» Володя отправился в лес. А мы вошли в дом. Не успели выпить по чашке кофе, как охранник вернулся. «Ник кошку задрал!» — сказал он растерянно. — Валяется под деревом. Пойду закопаю, а Ника пока на цепь посажу. Кошек в доме я не видела. Значит, животное из деревни. Вот так Ник — добрейшее создание. Не зря я не люблю догов. Что это на него нашло? Видимо, Руслан думал о том же. Лицо его было озабоченным и даже злым. Ему, как и мне, события, происходящие вокруг нас, явно не нравились. Хотя какое ему дело до кошки? В конце концов, кошки и собаки — исконные враги. Ник, посаженный на цепь, принялся скулить. И это ужасно раздражало. — Пожалуй, пойду к себе, — сказала я. Руслан умолча кивнул.